Часть четвертая. Война. Энтон мчался по длинному коридору, напрягая все свои силы. В этот момент оставалось только пожалеть, что на всей территории лунной базы сохранялся обычный земной уровень гравитации. Ведь будь иначе, он смог бы двигаться гораздо быстрее. Впрочем, не только он. Берс прилетел вчера вечером. Почти два месяца он вместе с первой эскадрой болтался в межзвездном пространстве за несколько световых лет от системы, используя бродягу в качестве корабля-матки. Империя мало чему смогла их научить в области планетарной обороны или обороны системы, но эскадренный бой в пустоте или атака на систему… До сих пор угроза Берса бросить берсерков в атаку на планеты конскебронов оставалась больше гипотетической, но теперь она начала обретать вполне реальные очертания. Так что первый год воплощения масштабной программы переподготовки флота Земли завершился достаточно успешно. Во всяком случае, об этом говорили все полученные рапорты. Однако, глядя на лицо Берса, можно было предположить, что произошло нечто ужасное. Когда он показался из люка атакатора, на него страшно было смотреть. Первая эскадра во время манёвров находилась в режиме радиомолчания, а когда перед тем, как войти в систему, вышла на связь, Энтони позаботился, чтобы Берсу пока ничего не сообщали. Но, по-видимому, он как-то всё узнал. Выбравшись из кабины с привычной грацией раздражённого леопарда, он демонстративно, несмотря в их сторону, окинул ангар тяжёлым, сумрачным взглядом, потом сделал несколько шагов вперёд, остановившись рядом с платформой лифта, на котором несколько дней назад стоял императорский курьер. Постоял, всматриваясь в шершавую плиту, будто рассматривая что-то, видимое только ему одному, и только после этого повернулся к ним. Наткнувшись на его взгляд, Руланд покраснел и набычился. Уиман вздрогнул, а Ольга побледнела и стиснула губы. Как отреагировал он сам, Энтони так и не понял. Он помнил только, что когда яростный взгляд Берса полоснул по нему, Энтони почувствовал, что ему больше всего хочется втянуть голову в плечи и дать дёру. Когда Берс подошел поближе, Энтони невольно вздрогнул. Лицо друга скорее напоминало вырубленную из черного дерева ритуальную маску Бога Смерти. Берс хрипло спросил. «Когда она улетела?» «Неделю назад», — произнесла Ольга. «Она сказала, когда он звал меня с собой, он произнес такие слова. «На мне долг перед моим миром. Так вот, на мне тоже». Берс свирепо оскалился. «О, черт, а вы-то куда смотрели?» Мужчины промолчали, а Ольга с вызовом вскинула голову. «Она свободный человек. К тому же ее родине угрожает опасность, и она считает, что может помочь. Кто вправе помешать ей в этом? Разве ты сам не поступил бы так же на ее месте?» «Я знаю, на что иду, а она нет». «А если бы ты даже не знал?» «Разве это бы тебя остановило?» — упрямо спросила Ольга. Лицо Берса горестно сморщилось, и он тихо произнес. «Ты не понимаешь. Над ней темный полок». Все вздрогнули, а Ольга сдавленно прошептала. «Ты не можешь этого знать. Берсерк чувствует полок только когда он над ним». Берс полоснул ее взглядом и тихо произнес. «Неужели ты до сих пор не поняла? Она — это я». Ольга несколько мгновений сверлила его напряженным взглядом, а потом закрыла глаза и тихо прошептала. «Что же мы натворили?» «Я почувствовал, что что-то происходит около двух недель назад», – заговорил Берс. «Но учения были в самом разгаре, и меня некому было заменить». «Назад мы мчались, как сумасшедшие, но я чувствовал, что не успеваю предотвратить это», – он вскинул голову. «Но, пожалуй, могу успеть все исправить». Энтони окинул его встревоженным взглядом. «Что ты задумал, Берс? Похоже, у нас на носу большая война, а ты собираешься пуститься в какую-то авантюру». Ольга схватила его за руку и больно стиснула ее, призывая к молчанию, а сама тихо спросила. «Ты видишь?» «Не совсем». «Не ясно, но я должен пойти за ней, хотя дело не только в ней». Он скрипнул зубами и, побагровев, рявкнул. Я не знаю. Потом полоснул Энтони злым взглядом и коротко приказал Завтра к 9 часам приготовить курьера. Ольга шагнула вперед. Я лечу с тобой. Тот бросил на нее раздраженный взгляд, но потом в его глазах появилось что-то вроде понимания, и он молча кивнул. Утром Энтони появился в ангаре без 5 -9. Задержала незапланированная встреча с адмиралом Эсмиером. До последней минуты, пока адмирал Эсмиер не появился в его каюте и не уселся в кресло напротив, при этом старательно пряча глаза, он еще надеялся, что предчувствия его обманули. Однако первые же слова адмирала рассеяли всякую надежду. «Прошу прощения, господин Энтони, но я должен с прискорбием сообщить, что крейсер, на котором летела леди Эсмейер, подвергся нападению сильной эскадры конскебронов». Последнее сообщение, полученное нами по стандартному коду, гласило, что они ведут бой с превосходящими силами противника. Это сообщение поступило сегодня в час ночи по местному времени, после чего связь прервалась. Энтони стиснул кулаки. Несмотря на то, что после вчерашнего разговора с Берсом он уже был готов к чему-то подобному, однако поэтому даже не предполагал, что развязка наступит столь быстро. И желание Эсмиэль поехать на родину, и их согласие на ее поездку, которое, впрочем, ничего не решало, стало казаться преступной глупостью. «Благодарю вас, адмирал». Эсмеэр кивнул и поспешно заговорил. «Если мистер Рюрик один или с друзьями сочтет необходимым, я готов немедленно предоставить корабль в его распоряжение». Он запнулся, увидев, как изменилось лицо Энтони. А тот сидел словно громом пораженный. В следующее мгновение Энтони, прыгнув вперед и схватив адмирала за горло, сдвинул руки и злобно зашипел. «А ведь ты собирался сделать именно это, чертов ублюдок! Все эти разговоры о войне, договоре и все прочее, просто туман, который ты напускал, чтобы мы не почуяли твоих истинных намерений!» Адмирал задергался и захрипел. «Что вы делаете? Я дипломат!» «Я неприкосновенен!» Энтони зло ощерился и, достав из кобуры лучевик, приставил колбу Эсмиера. «А мне плевать. Ты скажешь мне правду или будешь валяться здесь с простреленной головой? Твои подлые начальнички слишком много сил положили на то, чтобы втянуть нас в войну на вашей стороне. И вряд ли они будут поднимать шум из-за еще одного мертвого лорда». Адмирал изменился в лице и перестал вырываться. Энтони отшвырнул его в угол и коротко рявкнул. «Ну?» Эсмиер медленно поднялся, одернул мундир и, смирив Энтони ненавидящим взглядом, пролаял. «Я ни о чем не жалею, варвар. Я спасаю свой мир. И в этой битве нет места слабости. Мы слишком долго занимались самообманом, возвеличиванием самих себя. И теперь нам приходится дорого платить. Я знаю одно». Я выиграл, и вы уже вступили в войну на нашей стороне, чем бы ни закончились эти переговоры. И он гордо вскинул голову и деревянным шагом направился к выходу, но на пороге остановился и повернул к Энтони лицо, похожее на скорбную маску. если бы вы представляли себе, что такое честь, то поняли бы, что я заплатил за свой успех намного большую цену, чем кто-либо другой. И без всякой надежды на то, что кто-нибудь оценит мой труд. Когда Энтони влетел в ангар, у десятого причала, который занимал курьер, клубилась небольшая, но изрядно возбужденная толпа. Курьер стоял на месте, но ни Берса, ни Ольги не было видно. Он торопливо окинул взглядом толпу, а потом поймал за рукав знакомого техника. «Где Берс? Что случилось?» Тот усмехнулся. «Курьер был готов к сроку». Но когда он с сестрой собирался подняться в рубку, по громкой связи объявили приказ адмирала на выходоносора о запрещении всех стартов до особого распоряжения. Валькирия связалась с диспетчерской, и оттуда сообщили, что адмирал особо предупредил в отношении их полета. Пока она ругалась с диспетчерской, Берс двинулся в сторону адмиральского лифта. Так что, когда Валькирия опомнилась, Берса уже и след простыл. Он сделал паузу и, хохотнув, закончил. Так что, я думаю, теперь у нас уже нет адмирала. Вряд ли Берса что остановит, когда он в таком состоянии. Энтони заскочил за поворот и вбежал в приемную адмирала, чуть не налетев на его секретаря. Ольга сидела за терминалом и, включив тот на внутреннюю связь, напряженно всматривалась в экран. Энтони перепрыгнул через консоль и, слегка толкнув Ольгу плечом, буркнул. Адмирал еще жив. Ольга молча повернула экран в его сторону. Нет, сэр, Берс говорил тихим, спокойным голосом. Вы до сих пор ломаете голову над тем, кто мы есть, Берсерки. И чего от нас можно ждать? Он замолчал, глядя прямо в глаза адмиралу. Тот несколько мгновений сопротивлялся этому странному и страшноватому взгляду, потом не выдержал и отвел глаза. Я попробую вам объяснить, продолжил Берс. Когда перед вами возникает проблема, то вы, как любой нормальный человек, имеете два варианта ее решения. Во-первых, если у вас есть время, то вы сначала попытаетесь получить о ней максимально возможную информацию. На основе этой информации вы сделаете определенные выводы и в соответствии с ними начнете поиски решения. Найдя это решение, а вероятнее всего даже несколько вариантов решений, вы рассмотрите их, имея в виду наибольший эффект при наименьших затратах, И минимумами вредных последствий. И только затем выберите выгодный вариант и произведете необходимые действия. Я понятно излагаю. Адмирал, не убирая руку с кобуры, осторожно кивнул. «Во-вторых», – продолжил Берс, – «если этого времени нет, либо вы не обладаете способностями к анализу, то вы принимаете решение немедленно на основе уже имеющейся информации и вашего личного опыта». Он сделал паузу и на этот раз демонстративно бросил взгляд на руку адмирала, лежащую на кобуре. Тот немедленно отдернул руку. На экране было видно, что его верхняя губа тут же покрылась испаренной. Берс еле заметно кивнул и снова заговорил. «И в том и в другом случае ваше решение может быть верным полностью, частично, либо совершенно неверным. Все зависит от ситуации ваших способностей и вашего опыта». Он замолчал. Адмирал несколько мгновений напряженно ждал продолжения, а потом осторожно кивнул. Берс посмотрел на адмирала, отчего испарина у того уже покрыла все лицо, а потом медленно закончил. «Мы, берсерки, обладаем тем, что наиболее часто проявляется в виде боевого транса. Но боевой транс – это всего лишь видимая часть наших способностей. Мы называем их «проникновением» или ощущением рисунка. Их глубинный смысл заключается в том, что, используя проникновение, мы всегда знаем, как решить возникшую проблему практически в тот момент, когда она обнаруживает свое присутствие, а часто даже раньше. То есть наши действия иногда следуют гораздо раньше, чем у обычных людей, а иногда даже и нам самим становится ясно, что возникла какая-то проблема и он процитировал чьи-то слова, выделяя их голосом. «Я знаю, куда ударит меч врага, еще до того, как он его подымет». Берс замолчал. Адмирал некоторое время обдумывал его слова, потом поднял глаза на собеседника и осторожно спросил. «И что же?» Берс ответил столь же спокойным тоном. «Ничего. Просто я должен вас предупредить, что если вы не согласитесь, санкционировать то, что я прошу, я все равно поступлю так, как считаю нужным, несмотря на любые ваши приказы. Потому что знаю, что так надо». Адмирал снова помолчал некоторое время, а потом, очевидно, почувствовав по тону, что Берст не собирается убивать его немедленно, нервным движением вытащил платок и торопливо вытер пот. Потом шумно выпустил воздух и с усилием произнес. «Вы не имеете права бросать землю». Такой момент. Нам нужен командующий. Вы хотите решать свои семейные проблемы, забыв, что над нами нависла угроза новой войны? Берс слегка улыбнулся. Адмирал. Вы можете удивиться, но я знаю, что мои семейные проблемы напрямую связаны с исходом этой войны. А вы уверены в этом? спросил адмирал. Энто не присвистнул Похоже, адмирал Навуходоносор совсем потерял голову обвинить берсерка во лжи, пусть даже косвенно. Впрочем, его можно понять. Остаться без Берса в то время, когда земля стремительно скатывается к новой войне? Берс слегка побагровел, и адмирал вновь испуганно схватился за кобуру, но потом осознал, что он делает, и убрал руку. Но Берс, похоже, не обратил внимания на его жест, только нахмурился... И твёрдо произнёс «Да».